Глава двадцать девятая. Разумеется, для меня ответ на такой вопрос мог быть только один. Нет. Глупость, скажут многие. Я же скажу, рано. Зачем мне возвышаться и отправляться куда-то в измерение богов, если я только смог разобраться со своими основными проблемами? А тут мне явно подкинут ещё множество. Нет уж. Сперва я хочу прожить долгую и счастливую жизнь со своей любимой девушкой здесь, на земле. А уже потом думать о чём-то большем. Тем более за это время можно попытаться стать ещё сильнее своими силами. Возможно, получится подтянуть агния к своему рангу и уже вместе возвыситься. Не говоря уже о множестве иных причин. Но была ещё одна, несомненно, из важнейших причин. Лишь только после того, как эта табличка с выбором зависла перед моими глазами, я осознал то, что сразу не понял, и я продолжал видеть эти таблички. А ведь это именно райта был ответственен за них. И тут было два варианта. Либо возможность видеть все эти таблички строилась в мою душу вместе с ним, либо тот вариант, что мне более желанен. райта то все же жив, и я вновь смогу отколоть эту частичку своей души? Стоит ли говорить, что после празднования Победы я большую часть своего времени начал тратить именно на поиск возможностей совершить задуманное. И у меня получилось. Десять лет спустя. Время. Как же невероятно быстро бежит оно. Казалось, еще совсем недавно я победил целого Бога, а сейчас сижу в своем замке в мягком кресле возле камина и попиваю напитки. На моих коленях лежит Райта, сонно позёвывая и наслаждаясь теплом. Да, у меня получилось найти тот самый кусочек, отвечающий за его разум, и отколоть его вновь. Правда, при этом пришлось пожертвовать большим количеством своих сил, что даже откатился на предыдущий ранг. Жалел ли я об этом? Ни капли. Ради Райта я готов и на большее. Тем более, что за прошедшее время сумел восстановить свои силы к прежнему рангу. Увы, вернуть верёвочку... Так же не получилось. Но я не оставляю попытки, не останавливаю свои исследования на эту тему. Всё же её частичка сохранилась, а значит, всё ещё оставался шанс, и, похоже, я невероятно близок к прорыву. Многое ли в мире изменилось за эти 10 лет? И да, и нет. После той битвы последователи Люцио создались. Те, кто были искусственно им усилены, потеряли все свои силы в момент его смерти. Так что вскоре мы зачистили большую часть фанатиков, не верящих в произошедшее. Чёрное солнце также было уничтожено. Да, остались редкие экземпляры, что втайне продолжали ему молиться и верить в возрождение, но с каждым годом их становилось всё меньше и меньше. С остальными богами всё оказалось куда проще. Светлый пантеон распался, и вскоре все они перешли в тёмный пантеон. Разумеется, теперь его никто так не зовёт. Просто пантеон богов. «Единый и неделимый. Дед очень многое выиграл от гибели Люциуса. Но я не в обиде. Он воспользовался шансом, чтобы стать ещё богаче. Хоть и в своём стиле. Это семейное, тут ничего не поделаешь». А ещё я узнал одну интересную новость в разговоре с богами. Армун с сёстрами исполнили свои обещания по полной. И я говорю не только про тот случай с кинжалами. Перед этим они, оказывается... Как-то испортили аватар Люциуса. Тот стал куда слабее, чем мог бы быть. На самой нижней грани ранга божества. И это хорошо. Ведь будь он в своей полной силе, то случилось бы то же самое, что произошло с континентом Варк. Нет уж, такой судьбы я своему дому не желал. Но там Люциус действовал во всю мощь, мало чем ограниченный, как и мой отец. Если так подумать, мой батя, он был невероятно силён. Чего добился своими силами? Именно к этому я стремлюсь теперь — превзойти его. Тем более, что не хочется возвышаться на таком уровне сил. Одно дело, когда ты придёшь к ним как равное, совсем иное, слабаком. Тут даже родственные связи ничего не решат. Нет уж, лучше сразу подготовиться. Тем более, что я никуда не спешу. Мне и здесь неплохо живётся. «Дорогой, ты готов?» Внезапно меня сзади обняли две миловидные ручки. «Да», — повернул голову и поцеловал эту красноволосую бестию. Пусть с возрастом характер огней всё сильнее успокаивался, но иногда бывает, что спящий огонь иногда просыпается, особенно ночью, когда мы наедине. В общем, моя любимая вся так же прекрасна, как раньше. «Тогда идём, тебя все ждут», — довольно улыбнулась девушка, разжав свои объятия. вы но направо И как бы ни хотелось ещё немного насладиться покоем, надо было идти». Сегодня проходило я празднование десятилетних годовщины гибели Люциуса, так что я не мог не присутствовать на нём, тем более что праздник проходил в моём же замке. Нехотя встал и переложил Раэта на уже нагретое мной место. Тот даже ухом не повёл, продолжая дрыхнуть. Ну а сам я вместе со своей женой двинулся к главному залу. Там уже собралась вся эта толпа. К счастью, никого лишнего. Лишь мои друзья, вассалы, да особо важные персоны со всего континента. Но даже так насобиралось уж больно много народа. Первым делом я подошёл к двум парочкам, что стояли неподалёку. «Ну что, не скучно?» — улыбаясь, спросил я. «Есть немного, благо вкус еды перебивает скуку. Она у тебя, как всегда, на высоте», — оцелютовал мне Сигурд тарелкой полной разнообразных яств. Стоявшая рядом девушка лишь обречённо вздохнула, но ничего не сказала. Да, первой парочкой был сик со своей женой Астрид. Они практически не изменились за это время, разве что здоровяк, казалось, стал ещё больше. Да бородку начал отращивать, но ну, вот в уровне сил. Не так давно сик сумел прорваться на ранг Бессмертного. Там вся столица Сейера гуляла целую неделю после такого. Уж больно магнусы расщедрились, угощая всех. «Скажу по секрету, присмотрись к самому дальнему столу. Вон тому, вдали от всех», — прошептал я, кивнув в нужную сторону. «Там спрятано то, что я готовил лично». «Ох, это я и пропустил», — тут же направился туда здоровяк, утянув за собой улыбающуюся жену, которая лишь слегка вздохнула под понимающими взглядами остальных дам. И да, второй девушкой тут была черноволосая красавица с немного острыми чертами лица, что лишь придавали ей определённый шарм. Мария Вальдес. <хм> То есть я хотел сказать, теперь уже Мария конты Да, Альберт все же смог заполучить эту красавицу. Ну это она захомутала его, тут уж как посмотреть. Главное, все довольны. Вот и сейчас Альберт чуть приобнимает жену за Тайлю и со смешкой провожает с дедом Стига. Ах да, еще он сумел добраться до ранга Вознесенного, но осталось совсем немного до Бессмертного. Да что-то мешает ему двигаться дальше. Но, думаю, еще лет пять и он точно прорвет от преграду. «Ты не пойдёшь? А то ведь Сик может ничего не оставить», — усмехнулся я. «Он, конечно, тот ещё проглот, но про друзей не забывает», — хмыкнул Ал. «Тем более, зная тебя, уверен, что на этом столе далеко не всё. Вероятно, ещё часть где-то в другом месте. На крайний случай нагряну на твою кухню. Там точно должно быть что-то вкусненькое». «Хм, ты слишком хорошо меня знаешь». «Не буду даже спорить», — хитро кивнул ему на противоположный от указанного стола угол зала на что тут же получил понимающий кивок. «Кстати, ты Руди видел уже? Вот уж кому приходится сегодня». «А что с ним?» «Вон, глянь!» — кивнул он куда-то в сторону. И если приглядеться, там, среди толпы людей, можно было заметить нашего старого приятеля. Немного подрос, да нарастил мышц. Но не в этом была проблема. Просто около полугода назад случилось неожиданное событие — коронация нового короля Витрода его отец решил что пора сбросить с себя этот тяжкий груз а сын уже готов вот и получается что сейчас у меня в замке целый король которого обступили со всех сторон дабы хоть немного засветиться перед ним не говорил целый король так вот на самом деле их тут три штуки да вот такой вот я коллекционер но что поделать нынче я довольно влиятельная фигура на континенте и дело далеко не только в личной серии хотя и это тоже важно и не в том что народ узнал сколько у меня тут Все это время было сильных магов. На самом деле всё куда проще золото. уж больно мои владения были выгодными в этом плане. После падения всех барьеров окружающей горы, товарооборот через мои владения стал только шириться. Так что золото лилось рекой, даже делать особо ничего не надо было. Мечта. Не зря батя выбрал именно это место для замка. Разве что королевы Жан здесь сегодня не было. «Ну, тут ничего не поделаешь. Он на меня немного обижен». «Ну, а что поделаешь, если я, наконец, смог перетянуть на себя монополию на шоколад?» «Как раз месяц назад умудрился выкупить последние земли с плантацией бобов Као, что принадлежали тому самому королю. И вопрос там был совсем не в золоте, так что сделка была очень выгодна даже для короля. Просто так бы он не согласился. Но даже так он все равно обиделся. Благо, это ненадолго». Ещё месяцок подуется и перестанет. Ещё и сам будет нахваливать, досмеяться, рассказывая про мою хитрость. Что поделать? Такой уж он человек. Когда сам не раз перехватывал у меня из подноса выгодные контракты, я тоже не обижался. Я как бы не хотел помочь своему другу в лице Рудиуса, но не решился вмешиваться. А то ведь тогда вся эта толпа переключится на меня. И будто почувствовав мой взгляд... Тот как раз увидел меня, просящий посмотрев прямо в глаза. Я лишь скорбно покачал головой. Ничего, его жертва не будет забыта. Тем более, что кое-кому моя помощь сейчас была явно нужнее. И я сразу поспешил к одному из столов, где заметил белую шевелюру. Наклонился к уху стройной блондинки и прошитал самые заветные для неё слова. «Учитель, стол с моими вкусняшками вон там», — указал на спину Магнуса. — Ох, козёс, не пугай ты так, — вздрогнул учитель, быстро спрятав от меня тарелку, набитую мясными деликатесами. — Ну, спасибо. Пусть у тебя тут всё вкусное, но с твоими личными блюдами не сравнить. — Совет на будущее. Если рядом есть Сигурд, всегда следуйте за ним. У него нюх на самое вкусное. — Учту, — улыбнулась она, отложив тарелку в сторону и внезапно обняв меня. — Спасибо, что продолжаешь заботиться о своём учителе. — И всегда буду, — приобнял слегка описанную от неожиданности девушку. После чего она фыркнула, постаравшись скрыть свое смущение, поспешила к указанному столу «Не да, шея за эти годы смогла прорваться на следующий ранг. Полобог. Не без моей помощи, конечно. Я вообще старался в этом плане помогать всем друзьям в меру своих сил. За этот вечер я встретил еще много своих старых знакомых. он сейчас чуть поодаль стоят две мои знакомые. Одна с золотыми волосами, вторая рыженькая. Невероятно красивые, но опасные особые». Лара Мэллос успела полностью подмять под себя преступный мир Витрода. Ирма от неё не отставала, совершив подобное уже в Аргутусе. Сложно назвать их друзьями или даже приятельницами, скорее соперницами. Постоянно пытались расширить свои владения и сталкивались лбами, впрочем, не перебарщивая. Пытались даже влезть на мои земли, но быстро получили по голове и отступили. На свои земли я преступность пускать не собирался, даже контролируемую мной и разбирался с ней максимально жестоко. Чуть по от них расположился мой старый знакомый Эр Сукун. И да, хоть это когда-то было лишь небольшой шуткой, но после знакомства с Ларой они действительно сошлись. Они подошли друг другу просто идеально. Неподалёку заметила Эбигейл Армун. Она так и не смогла найти свою вторую половинку, посвятив всю себя изучению магии. И добилась в этом немалых успехов, ставь одной из учителей в академии. Я знал, кого она ждала все эти годы, но никак не мог ответить ей взаимностью. Я слишком люблю Агни, чтобы даже думать о том, чтобы изменять ей. Кстати, ректор Винсдом все же умудрился спихнуть на Кроу свою должность, и сейчас мой старый учитель привычно стоит с недовольным лицом возле одной из стен. Желающих его побеспокоить не нашлось, ну, кроме радостно улыбающейся разволосой девушки, что принесла ему напитки, сучив насильно бокал. Да, это была его жена, профессор Пи, Только с ней его лицо вновь расцветало улыбкой, хотя она не хотела этого никому показывать. Адам Флейм под руководством учителя Шии перевоспитался, если там можно так назвать. По крайней мере, фигнёй заниматься перестал. Вон сейчас стоит рядом со своей семьёй, радостно улыбаясь. но ну, чуть поодаль можно было заметить Тонга, что нашёлся в водной и переговорился о чём-то несомненно важном. Но не его личность привлекла моё внимание. Стоящий чуть позади от него парень с бородкой и с хмурым выражением лица. Это был Нелл, глава беспризорников, которых я когда-то нанял себе на службу. И они не подвели, работая на совесть и ни разу не предав меня. Сам Нелл уже стал главой всей охраны Золотой Молнии, даже находящейся у него в подчинении магии, боясь лишний раз пикнуть. А ведь он был вполне обычным человеком. Паренек вырос и стал мужчиной. Ну и Мелл Анисая. Я уже давно отпустил её с должности личного телохранителя. Она заняла место главы своего клана и сейчас стала руководителем всех моих южных филиалов «Золотой молнии». На удивление она оказалась куда более талантливой в торговых вопросах, чем в убийствах. Так сказать, золото она куда лучше отбирает, чем жизни. Но и было ещё множество моих старых знакомых. В целом, у всех всё было хорошо. Я постарался обмолвиться парой слов со всеми своими знакомыми в этот вечер но вскоре решил их покинуть. Всё же эти большие сборища народа не для меня. Агни лишь поддержала мой выбор, так что мы забрались с ней на одной из самых высоких башен замка и уселись прямо на балкончике, отдыхая и наблюдая с высоты птичьего полёта за нашими владениями. Если приглядеться, то на площадке замка можно было заметить множество детей, играющих на траве. Специально подготовили им развлечения и еду на улице. Это куда лучше, чем стоять в душных залах рядом со взрослыми. Среди этих шевелюр можно было заметить множество знакомых макушек. Он чуть поодаль от беснующейся толпы, можно было заметить розоволосую макушку. Это был сын профессора Кроу. Такой же мрачный паренёк, как и отец. Хотя нет-нет, да завистливо поглядывал на веселящихся ребят, среди которых особо выделялся превосходивший всех наглый русоволосый паренёк, сын Сигурда и Астрид. «Чувствую, когда-нибудь он превзойдёт в размерах даже своего отца». Чуть в стороне от этой перепалки стояла дочь Альберта, с любопытством поглядывающая на здоровяка. Но больше всего выделялись две беловолосые макушки самые активные возмутители спокойствия. мальчики и девочка так похожи друг на друга. Близнецы. Да, это были наши дети. Мальчик Брунд — честь моего отца, а девочка Шия — честь учителя. Магия в них пробудилась очень рано, что немного повлияло на их тела, делая чуть крепче сверстников. И да, это была чёрная молния. Она в полной мере была унаследована моими детьми, став частью генеалогии молодого рода Блайт. «Может, заведём ещё одного или двух?» Внезапно жарко зажгутала мне на ухо огни увидев, с какой любовью и гордостью я смотрел на своих детей. «Почему бы и да?» — довольно улыбнулся я схватив эту самую прекраснейшую на свете девушку и потащив на ближайшую кровать. Мой путь, полный испытаний, горести и радостей, был закончен. Осталась лишь спокойная жизнь. Да, возникали и проблемы, но они не шли ни в какое сравнение с тем, что происходило раньше. И, надеюсь, так и будет продолжаться как можно дольше. Я хочу насладиться обычной жизнью, прежде чем двинуться дальше. В конце концов... Нужно же сделать небольшую передышку перед новым приключением, что меня может ждать. Но если это случится, враги вновь услышат громовую поступь моих шагов, что ознаменует их конец. Ведь я – Кассиос Блайт, маг черной молнии, отблеск который озарил целый мир. Конец книги. Текст читал Александр Башков.